Глава пятая «Да вы совсем страх потеряли?» – насмешливо спросил я. Их зубочистки, которые они называли ножами, меня совсем не пугали. Пытаются ограбить некроманта. Надо же додуматься до такого. Хотя откуда им знать, что я некромант? О, так им надо показать. Кстати, а где Владик? А, вон он прячется в тени за большой кучей мусора. «Хищник!» Глазами сверкает, выжидает жертву. «А ты кто такой, чтоб мы тебя боялись?» Пропитым голосом крикнул Дилда. «Да я фокусник!» Пожал я плечами и добавил. «Со стажем!» «С цирка, что ли, сбежал, животное?» «Животное!» Злобно ухмыльнулся я. «А я вам сейчас покажу, как животные реагируют на угрозу!» И начал показывать фокус. Свой самый любимый фокус. И как раз рядышком лежал подходящий экземпляр. «Ля! Зырь! Покажет нам!» Оскалился тот, что пониже, крутя в руке нож. «Ну давай, фокусничай! А если не понравится, мы тебе кишки выпустим! Уговор?» Хрипло добавил Дылда. «Понравится! Понравится!» Закивал я, готовясь к ритуалу воскрешения. С моего лица не спадала хищная улыбка. «Ох, и люблю я это дело!» Вложил в труп частичку своей маны. Тело бомжа изогнулось дугой. Он закашлялся и начал издавать невнятные стоны. «Так, отличненько. «Встань, умертве. Хозяин ждет тебя!» Отдал ему мысленный приказ. И бомж резко поднялся. «Бля, а Петрович живой оказывается!» – офигел мужик с ножом. Че, а похмелиться хош?» – спросил у мертвого бомжа второй. Последняя фраза моему умертвию уж очень понравилась. Оно широко улыбнулось во все четыре гнилых зуба, повернуло голову на 180 градусов и поперло на этих отморозков. Руки треснули в суставах и потянулись к тем, кто мог утолить его алкогольную жажду. Мой труп был готов согласиться на все. Вот только я не позволил всего лишь напугать. Ага, Петрович! хищно ухмыльнулся я. Значит, ты и будешь. В это время воскрешенный бомб, шмахая руками, поцарапал лицо дылды внезапно отросшими ногтями. Тот упал в обморок. Ах ты гад! Тот, что пониже, подскочил сзади и начал тыкать ножом в умертвие. Глаза его были выпучены от страха, а штаны уже мокрые. Апахмелица! Просипел Бомж и повернулся к бандиту, вновь захрустев суставами. Буль-буль! «А-а-а-а!» Бандюган бросил нож и уже через пару секунд потерялся в ближайшей подворотне. Хотя нет, не потерялся. Из темноты вышел. Но «Ну, Владик, ну что же ты творишь?» Махнул я рукой на вампира, который тащил за шею уже бескровного бедолагу. «Да, не убежал. Я просто хотел их напугать. А ты чего устроил?» Добавил я. «Я чего? Это он налетел, ударил. Вот!» Показал мне вампир рассечение, которое затягивалось на глазах. Петрович подошел к валяющемуся дылды и пнул его ногой под ребра. «А похмелиться бы!» – крикнул он с претензией, но его очередная просьба осталась без ответа. «Мда, и второй того». «Похоже, это не обморок, а настоящий инфаркт». Я подошел к телу, пощупал пульс. «Да, я прав». «Эх, что за времена пошли? Молодые уходят». «Еще бы жить и жить!» Я вздохнул и подошел к своим ребяткам. Осмотрел их. «Ну, Владик-то еще ладно. Вытрет подбородок от крови и обычный очень уставший живой человек. А вот Петрович...» «Опохмел!» Бомж понял, что я думаю о нем, и повторил запрос. «Блин, и что мне теперь, с живым трупом в гостиницу заходить?» «Походу, придется. Не оставлять же его на улице!» А то, глядишь, второй раз умрет. Не скажу, что Владик был доволен новым соседом. Всю дорогу до дома он ворчал, что у надо закопать куда поглубже. По прибытии домой я собрал всю свою нечисть на серьезный разговор. Хар-хар, у меня важный вопрос о качестве табака. Начал вместо меня Пук. Да погоди ты, отмахнулся я. На табак твой сначала надо заработать, как и на все остальное. Или вам нравится тут ютиться? Нет! Труп плохо пахнет! Фр! А похмелиться бы! Невнятно простонал Петрович, выражая несогласие. «Хм, А разве на зомби не действует алкоголь? поинтересовался Владик. Так, ну-ка, все замолкните! прикрикнул я. И это сработало. Моя нечисть замолчала. Правда, всего на пару минут, пока я не огласил истинную цель мини собрания жильцов этой комнаты. «Нам с вами надо поднять бабла, желательно как можно больше, чтобы бизнес работал, а мы жили в свое удовольствие». «Бухать!» — отозвался Петрович. «Ага, бухать, курить и девок трахать», — усмехнулся я. «Но для этого надо сперва повпахивать». «А можно обратно в гроб?» — с грустным видом спросил Владик. «Нет, нельзя». Я сказал, что вы все работаете на меня, значит работаете, пока я не решу обратного, ну или пока не сдохну. Владик грустно простонал. Наверняка догадывался, как долго живут некроманты. — Я готов работать за хороший табак, — высказался Пук. — Как заработаем на него, так сразу, — пообещал я единственному добровольцу. — А как заработать? — Вот, это уже другой разговор, — воскликнул я и принялся объяснять. Так, смотрите, у меня есть бизнес-план, который к тому же позволит напитать мой артефакт усиления кровью. Чем больше людей прольет кровь, тем сильнее я буду становиться. Я буду охотиться на людей, выпивая их, а каплю крови жертвовать вам, хозяин. С надеждой предположил Владик. И не надейся. Нет, моя идея куда проще. Сделаем биотуалет. Чё? Не понял Владик. Петрович простонал в поддержку умертвия по несчастью. «Биотуалеты? Ну, как обычный туалет, только отходы не в яму. Хотя небольшая яма нам тоже потребуется. Туда посадим Петровича». «А я давно говорю, что в яме ему самое место», высказался Владик. Зомби прорычал в знак несогласия. «Да не боись ты, ничего на тебя не попадет». «Выдам тебе иголку и будешь ей посетителей тыкать. Главное, чтобы кровь окропила стульчак. Понял?» «Бухать!» – недовольно ответил Петрович. Видимо, его мозг был настолько поврежден после смерти, что в памяти сохранилось всего несколько заветных слов. Их он чаще всего использовал при жизни. «А куда денется гов... ну, это самое?» – поинтересовался Владик. «Мне показалось, или на его лице проскользнула легкая улыбка?» «А ты чего улыбишься? Крови б не боялся, сам бы в яме сидел». Вампир тут же паник. «Ну ничего, на строительстве туалета обратно развеселиться». «Так что с дерьмом?» — напомнил Пук. «А все просто. Создам артефакт-утилизатор, будет его поглощать». «А запах?» «А запаха зомби не чувствует. Ведь так, Петрович?» «Опохмел!» – утвердительно кивнул живой труп. Я лег спать. За неимением гроба Владик пристроился в темном месте под моей кроватью. А Петрович с Пуком всю ночь играли в карты, которые с концу умудрился где-то приватизировать. Утром я проснулся от странного звука, словно кто-то ломал деревяшки одну за другой. Открыл глаза и увидел, как Пук разбирает чьи-то лапти. «Ты где это взял?» Сонно спросил я у питомца. «У соседей, хр-хр», — пояснил питомец. «Сколько раз я тебе говорил не воровать там, где живешь?» Начал я отчитывать скунца. «В этой жизни ни разу!» — ответил он. «Ну ладно, тогда и в этой запоминай. Нефиг привлекать внимание». «Угу, хр-хр», — угрюмо кивнул пук. «И на кой тебе сдались эти лапти?» Вопросительно посмотрел я на питомца. «Дык, табак заворачивать!» Сконс вытянул в лапки самокрутку. Ё-моё, это ж надо было умудриться так завернуть бересту, чтобы получилась сигарета. Ну, талант не пропьёшь, а в случае пука не прокуришь. Для создания артефакта утилизатора мне требовались кости. Но с человеческими в большом городе был напряг. Вон один труп-то еле нашел. Поэтому я пошел в местную ветеринарку. Зашел в одноэтажное каменное здание и громко спросил, есть кто? Во всех ветеринарках, что ли, принято скрываться от посетителей? Надо их научить правильно общаться с клиентами. Поставили бы ресепшн, красивую девушку в администраторы. Пока я представлял эту картину, мне ответили. «Сюда проходите и питомца берите с собой». Сидящий на плече пук грозно на меня посмотрел, всем видом говоря, только попробуй. Я прошел в кабинет, где низкорослый пузатый мужик, похожий на колобка, пытался договориться с кошкой. В прямом смысле. Он уговаривал ее выздороветь. «Что у вас случилось, господин?» – спросил у меня горе-ветеринар. «У меня к вам очень деликатный вопрос. Ответите и получите три серебряных монеты». У колобка тут же загорелись глаза. Внимательно вас слушаю. А куда вы закапываете трупы животных? Спросил я у него. Я искренне надеялся, что мне повезет и их не сжигает, как это часто делали в моем родном мире. А вам зачем? Удивился колобок. Да, для ритуала кости нужны, объяснил я. Вы некромант? Отшатнулся от меня мужик. Да, самый настоящий. Утвердительно кивнул ему. «Так что, кладбище животных покажете?» Колобок судорожно закивал, а мне понравилась его реакция. «Некромант и должен пугать всех своим видом. Жаль только, что для устрашения всех и вся мне еще далеко». «Пройдемте на задний двор, господин», — опасливо сказал Колобок. Обходя меня по кругу, он выкатился за дверь, а я пошел следом. Еще никогда парень подросткового вида, который был моим предшественником, не внушал столько страха взрослому мужику. Мертвые бомжи не в счет. Мы вышли на задний двор, и в глаза сразу бросилась свежескопанная земля. — О, там свежие трупы? — задорно спросил я, указывая на два небольших земляных холмика. — Да, вам подойдет? — ответил Колобок. — Хм, нет. Надо самые старые могилки, чтобы кроме костей ничего не осталось. Так мне меньше работы будет. Тогда пройдемте вон к тому дереву. Махнул он в сторону. Колобок отвел меня к яблоне и сообщил. Вот вокруг этого дерева полно трупов. Только, пожалуйста, закопайте за собой. Петрович, Владик, слышали? Обратился я к своей нечисти, что семенили позади. Да, ответил вампир. «Буль-буль!» – отозвался зомби. «Они все поняли. Достанем кости и закопаем», – сказал я ветеринару, который косился на моих подчиненных. Видимо, он так испугался пришествия некроманта в его клинику, что остальных попросту не заметил. Я протянул колобку три серебрушки. «Можете идти, мы тут сами справимся». Колобок часто закивал и оперативно укатился, на этот раз обходя стороной мою нечисть. Благо, что по пути я купил две лопаты для своих подчиненных, и теперь они могли с комфортом выкапывать для меня трупы. Через полчаса передо мной на земле лежала груда костей всевозможных животных. И я вспомнил, что не захватил мешок для этого дела. Пришлось идти обратно и еще раз пугать ветеринара. И он был готов отдать мне все, что угодно, лишь бы я быстрее свалил. К полудню вернулись домой с добычей. Правда, на входе меня встретил хозяин со словами «За третьего жильца нужно доплатить» и кивнул на Петровича. «А похмелеться бы», – прокомментировал зомби. Благо, что я воскресил его всего через несколько часов после смерти, и выглядел Петрович достаточно хорошо. Ну, если можно так сказать, прожившего мертвеца, бывшего при жизни бомжом. А после заклятия сохранения плоти, Петрович мог и не задумываться о разложении. До моей смерти ему такой казус не грозит. «Очередной алкаш!» – посетовал хозяин. «А вам какая разница?» – спросил я, протягивая ему серебряную монету. «Да никакой!» – ответил он, пряча монету в карман. «За ваши деньги водите кого хотите». «Ага!» Хмыкнул я и удалился в свою комнату. А далее началось самое интересное. Я разложил найденные кости на столе, отсортировал их, а потом самые лучшие образцы закинул в купленный на обратном пути котелок. Затем залил кости самогоном, который любезно продавал на улице наш сосед. Он нашел себе новый бизнес после «Мертвой лошади». Петрович стоял рядом и облизывался. «Это не тебе, это для артефакта!» Отгонял я зомби от котла, но у мертвея не желало уходить. Ладно, пусть смотрит. Я уколол свой палец и капнул кровью в котел. Лежащий рядом стульчак слегка засветился, усиливая меня. И я начал читать заклинание. Самогон в котле забурлил на радость Петровича. Но не успел я дочитать заклинание, как зомби на минуту вырвался из-под моего контроля и ринулся к котлу. «Стой, зараза тифозная!» Закричал я, оттягивая зомби от котла. Видимо, в я утратила контроль над собой. Ноги Петровича подкосились, и он чуть не упал. Тяжелый скотина. Сетовал я, придерживая его. Но не удержал. Петрович ударился головой о котел и выбил себе зуб, который улетел в мою варево. Вот же дьявол! Не только заклинания дочитать не успел, но и ингредиент лишний добавился. Хм... И что же из этого получится? ⁇ Что-то веселое, Хэр-хер! предположил Пук. Петрович упал на пол, и только тогда я смог вернуть над ним контроль. Поднялся он уже самостоятельно. «Мда, да, а поры самогона на него очень плохо влияют. Я все же дочитал заклинание, и самогон впитался в кости, преобразовывая их. Затем наклонился к котлу, чтобы посмотреть на результат упорных трудов. На дне котелка лежали самые настоящие челюсти. Правда, непонятно какого животного. Напоминали акульи, только ряд зубов был один, треугольных и острых. То, что надо. Спасибо, Петрович, похвалил я у мертве. Твой зуб придал артефакту нужную форму. А похмел, промычал зомби, что в его понимании значило «Всегда рад помочь, если дело связано с алкоголем». Я оставил челюсти напитываться маной, а сам направился на рынок. Помощников своих не забыл. Купил доски и гвозди, а для биотуалета в Средневековье больше ничего не нужно. Это чудо решил поставить как раз на рынке, где большая проходимость. До ночи кипела работа. Петрович с Владиком быстро вырыли яму, уже поднаторев в этом нелегком деле. Проверили, чтобы зомби с комфортом там помещался. И только потом на месте ямы стали строить туалет. Подобного опыта не было ни у меня, ни у нечисти. Поэтому провозились до глубокой ночи. Но построили. Добротный такой биотуалет вышел. А чтобы до утра никто не вздумал туда бесплатно ходить, я оставил Петровича на охране. Все равно ему спать не надо. Выспавшись в гостинице как следует, я с раннего утра вернулся к биотуалету. Но Петровича нигде не было видно. Тогда я заглянул внутрь. Мой зомби сидел и отдыхал прямо на дырке. «Вставай! Хватит лениться!» – прикрикнул я на него. Зомби вышел недовольно бурча. «Куда пошел? В яму забирайся!» А похмел? в надежде спросил он. «Будет тебе похмел. Сначала работу выполни!» Я приподнял доски, которые мы специально не стали закреплять, чтобы оставить проход. С недовольным видом зомби залез в яму а я пристроил рядом с ним челюсти. Протянул Петровичу заветную иглу и наказал колоть незаметно. Затем вернул на место доски, пристроил стульчак. Эх, жалко делиться, но успокаивает, что это ради дела. Я велел Владику брать плату в один медяк с каждого, кто захочет воспользоваться биотуалетом, а сам пошел бродить по рынку в поисках хоть какого-то подобия туалетной бумаги. Искал долго, но подходящей бумаги не нашел, а заменять тканью или бумагой для письма выходило слишком расточительно. Тогда впору брать за использование туалета не медяк, а как минимум серебрушку. По возвращению к своему бизнес-проекту я увидел веселую картину. Здесь собралась целая толпа, очень шумная и агрессивная. Владика я не нашел, а заглянув в туалет, увидел лишь Петровича, Пука и Челюсти. «Владик, где?» – прошипел я. «Убежал, наверное, хр!» – ответил пук. «Бухать!» – ответил Петрович. Клац-клац ответили челюсти. Понятно и очень информативно. «Вот же чешуя стерлецкая. А затем, заметив разъяренную толпу крестьян, понял, что Владик спрятался. «Кровососы!» – кричали из толпы. Догадываясь, почему он это сделал. Видимо, когда в могилку закапывали, та же атмосфера была. Вот и поймал он флешбэк, от которого колени задрожали. Не хочет он еще раз в однокомнатную квартиру с двумя метрами приусадебного участка над ней. А толпа туда его и хотела отправить. Я повернулся к собравшимся, пока они не решились на меня наброситься. «Ну что, это ты мою бабу в жопу уколол на...» Зарычал надо мной двухметровый детина. Он навис, как скала, а его рука сжимала увесистую дубину. Это он! Ага! Рядом стояло какое-то худощавое чмо. Я видел, как она выбежала хм, полураздетая! <моглял> Затрясся надо мной этот качок. Весь покраснел. Такое чувство, что сейчас лопнет. Начал подтягиваться народ тоже по мою некроманскую душу. И лица у всех совсем не радостные. Кто-то даже сжимал в руках вилы и топор. Взгляды такие, будь-то я каждому в лицо плюнул и здрасте не сказал. Если я и делал такое раньше, то только в рамках определенных ритуалов. А это, уважаемый, я посмотрел вверх, в яростно покрасневшее от злобы трясущееся лицо детины. Очень плохо. Да, тебе очень плохо сейчас будет, на. Зарычал он. «Так я-то тут при чем?» «А при том, туалет твой? Твой! Значит и все! Бить будем! Да, мужики?» Крикнул из толпы заморыш в потертом кафтане. Мужики закричали в ответ, что с удовольствием, и даже помахали тем, чем будут меня лупить. «Туалет, конечно, мой, но вот я-то стоял снаружи и затем добавил зловещим голосом. «Есть у меня подозрение, что там завелось что-то опасное». «Чё ты лепишь, на!» — процедил качок. «Зубы нам заговаривает, ага, ирод проклятый!» — крикнула из толпы какая-то бабища, освобождая от ведер карамысла. «А кто еще с колотыми задницами?» — деловито оглядел я толпу. Ё, И я! И меня тоже укололо!» «Меня прям два раза жахнуло!» «Так!» Я подскочил к небритому мужику, который откликнулся. Оттянул века, посмотрел в глаз, затем проверил пульс. «Да, пока не превращаетесь». «В кого?» Тот чуть ченарик не проглотил. «В свинью мутанта! Очень страшный монстр, между прочим!» И показал ему на выскочивший на его волосатой руке. «Смотрите, реакция уже пошла!» Народ заволновался и резко отхлынул от мужика. Кто-то даже упал. Е, что делать-то? Мужик подошел ко мне вплотную и выплюнул чинарик в сторону. Я не хочу в свинью! Сделай что-нибудь! Спокойно, сейчас я схожу и все проверю. Поднял я ладони в успокаивающем жесте. Если это то, что я думаю, мы в большой опасности. Громила растерянно переводил взгляд с мужика на меня, затем на биотуалет. Остальные тоже были в замешательстве. И, судя по гулу, волной пробегающему по людям, совсем не в легком. Я зашел в кабинку. «Опохмел!» Из отверстия показалась физиономия Петровича. «Да заткнись ты уже! Хр!» Пук выпрыгнул из дырки и сунул в пасть самокрутку. «Так, ребята, спокойно!» Отреагировал я. Действуем по нашему плану. Пошумите немного. Петрович тут же зарычал. Даже у меня похолодело внутри. Пук начал бить в стену туалета стульчиком. Ну Но и я добавил ужаса, крикнув: А, ты здесь! Я тебя вижу, сволота адская! А! На, чертяка! Получай, ядрит тебя налево! Открыл дверь, вышел. Тревожный взгляд, одышка. «Во, то, что надо!» Фуф, наконец-то поймал его. Обратился я к толпе. Как же долго я гонялся за ним. «За кем?» Мужик, который готовился превратиться в мутанта, дрожал как осиновый лист. Толпа сзади была шокирована и деморализована. «Это древнее зло!» Зычно крикнул я. «Демон — Жапокол. Он очень коварен, безумен и не знает пощады. И сейчас я, охотник за демонами, его изгоню!» Все зашумели. «Молодец! Так его гада!» «Прищучь его, прищучь! Он меня укусил вчера!» — заверещал женский голос. «Я умру!» «Дура! Это комар был!» — рыкнул на нее кто-то. Сам дурак! Это же покол! Это он! Я умираю! Я дождался, когда народ успокоится, а затем привлек к себе внимание хаотичными взмахами рук. Громко кричал, как ненормальный, и залетел снова в кабинку, хлопнув дверью. Ну что, погнали! Петрович, вылезай оттуда и одевай простынь! начал раздавать я указания. Пук, достань челюсти и залезай к Петровичу на плечо. Когда все было готово, и мы собрались выходить к народу, пук дернул меня за воротник. «А там это, хр-хр, лежит чего-то на дне!» И взглядом указал в отверстие. «Что может в туалете лежать на дне?» «В нашем все что угодно, только не то, что в обычном». «Но это Петрович, наверное, вовремя не уколол». «Что там?» Я нехотя всмотрелся вниз. «На дне лежала кучка искрящихся ингредиентов». «Это же пыльца, которая нужна для моего боевого самогона!» Челюсти радостно заклацали, и я, погладив их, положил во внутренний карман. Появление наше было очень эпичным. Я растопырил пальцы рук на руках и начал водить ими вокруг демона с чем-то ужасным шевелящимся на его плече испускающим едкие испарения. Точнее, вокруг бредущего мимо Петровича в черной простыне и с пуком на плече, пыхающим папироской, как паровоз. Чтобы было достовернее, пук подпустил немного газку, и у местных начались легкие галлюцинации. «Жапокол, сгинь!» – я кричал, водил руками и незаметно подталкивал Петровича на выход. «И твой страшный питомец, беспощадный дикий хищник Пукан, не напугает меня!» У меня с тобой давние счеты, и, наконец, все закончится. И людей ты больше не тронешь, потому что я так решил. Я посмотрел на толпу невзначай. Она кушала все это килограммами, вытаращившись в ужасе. И я, конечно, продолжил. А сейчас я поведу тебя на смертельное изгнание. Я знаю, живым туда вход воспрещен, иначе мучительная смерть. Но пусть это будет моей жертвой. «Главное, что ты оставишь людей в покое!» Мы медленно уходили вдаль. Я уводил жуткого демона от этих бедолаг и кричал, что это мой последний день. А сзади в толпе плакали женщины и кричали последние ободряющие слова мужики. Ко всему прочему, они обещали хорошо бухнуть за мой покой. Я вернулся домой и услышал, что в коридоре моей комнаты происходят какие-то разборки. Собралось много недовольных, которые мешали мне пройти в свою комнату. Я попытался протиснуться, и один невзрачный мужичонка спросил у меня. «У тебя лапти часом не пропадали?»